Сам Александр Македонский умер в Вавилоне в 323 году до нашей эры именно в висячих садах Семирамиды, от которых ещё что-то оставалось. Кочевники-семиты, овцеводы и бедные крестьяне завидовали жителям города и были уверены в том, что Бог когда-нибудь накажет их за богатство, спесь и умение воздвигать слишком высокие башни. Они видели, как центр Вавилона, 100метровый монумент религии вавилонян, рассыпается и превращается в груду земли и твердили «Вот оно, наказание неба!». Кочевники молчали о том, что таких башен на Ближнем Востоке было несколько, и Вавилонская лишь самая знаменитая, но никак не самая древняя. Но, скорее всего, для них само имя Вавилон было отвратительным. В Библии мы находим немало выпадов против вавилонских царей, а выражения «вавилонская блудница» и «вавилонское столпотворение» понятны во многих странах. А ведь если задуматься, то в выражении «Вавилонское столпотворение» нет и намёка на то, что башня разрушилась. Столпотворение — значит строительство столпа. А столб — это что-то высокое. Помните у Пушкина? Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт народная тропа. Вознёсся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Александрийский столб. Колонна в честь победы над Наполеоном стоит на площади перед Зимним дворцом в Петербурге. Но постепенно выражения строительства высокого столпа в Вавилоне стали понимать как страшный беспорядок. Я побывал в Вавилоне много лет назад. Тогда ещё туристы туда не ездили. Впрочем, как я понимаю, и сегодня там туристов немного. Дорога бежала по плоской сухой степи, по обочине брели верблюды, и пыль от редких машин погружала их в серые облака. Наверное, когда-то именно здесь, в этой степи, люди решили, что земля плоская. За городом Хила дорога жила Встречалось всё больше машин, и к крыше каждой второй был привязан скромный гроб. Машины тянулись к священному для мусульман городу Кербели. Многие правоверные полагают за честь... Быть похороненными неподалёку от мечети того города. Возле дороги я увидел обыкновенный дорожный знак. Латинскими буквами и арабской вязью было написано «Вавилон». Машина свернула на узкую дорогу, и чем дальше она ехала, тем ближе к ней стекались и холмы, и тем выше они становились. Эти холмы скрывали под собой руины величайшего города в мире — Вавилона. И не было ничего, кроме холмов. Ни Вавилонской башни, ни садов Семирамиды. Дорога уперлась в площадку возле скучного двухэтажного здания, на дверь у которого висела небольшая вывеска — музей. Откуда-то появился старый араб, он открыл дверь, и я оказался в длинном полутёмном зале, где были собраны обломки статуи, каменные плиты и множество других покрытых пылью предметов. Сторож, подрабатывающий экскурсоводом, заучено бормотал о царе Хамурапи, великом Навуходоносоре и самой Вавилонской башне, которая не сохранилась ввиду неблагоприятных исторических и природных условий. Музею в Вавилоне не повезло. Раскопки здесь велись большей частью европейскими экспедициями. И правдами или неправдами, но все находки вывозились из страны. Впрочем, до недавнего времени — Из страны такой Ирак не существовало. По арабским протекторатам носились разведчики разных стран, а в Лондоне и Берлине краили наследство ослабевшей Турции. Когда же Ирак взял охрану города и раскопки в свои руки, то эти руки не доходили до настоящих работ, да и специалистов не было. Двуричи в наши дни не повезло, потому что эта самая богатая древними городами и крепостями страна оказалась под властью государства, которое грозит войной соседям и предпочитает покупать танки, а не раскапывать древности. Мы взобрались на холм, что поднимался за музеем. С его вершины были видны следы работы многих поколений археологов. Холмы там пробиты глубокими траншеями и ямами, и от этого кажется, что у ног растилается город, перевернутый вниз головой и застроенный перевернутыми, сотканными из воздуха домами и крепостными стенами разной высоты. Из стен траншей торчали обломки зданий, арки исчезнувших дворцов, черными провалами зияли пещеры подвалов. Музейный дедушка показал тёмной и жилистой рукой на холм, не отличающийся от прочих, и сказал, «Вы видите перед собой сады Семирамиды. А теперь мы совершим прогулку по улице процессий». Он сделал несколько шагов и поманил меня подойти поближе. Я отпрянул от неожиданности, потому что у моих ног разверзлась пропасть. Ну и зрелище, я вам скажу. Когда-то улица шла между двух высоких, наверное, семиэтажный дом стен. Эти массивные стены были облицованы голубой глазурью, и в них, как и в ворота Иштар, были вмурованы керамические плиты, изображающие сказочных зверей. Они сопровождали людей, которые направлялись к храму, то есть к той самой Вавилонской башне. Затем, за долгие века улицу засыпало песком и мусором разрушающегося города, и этот мусор сохранил стены. Археологи сто лет назад раскопали улицу до самого дна, и сегодня можно снова пройти по ней. Только нет храма в конце пути. Даже холма нет. Потому что Александр Македонский приказал убрать развалины башни, чтобы построить новую. Я глядел на ровную замусоренную площадку между холмов. Неужели никто никогда больше не увидит несбывшегося чуда света? Настоящую вавилонскую башню, вернее, то, что от неё осталось, фундамент, открыл немецкий археолог Калдевей, когда в 1899 году начал раскопки в Вавилоне, тогда ещё совершенно неизвестном в Европе городе, сто лет назад. Ему, можно сказать, повезло, потому что в первую же неделю раскопок, вгрызаясь в спёкшуюся гору кирпича, он отыскал городскую стену. Геродот, один из самых достоверных свидетелей прошлого, писал, что на ней могут разъехаться две колесницы, запряжённые четвёрками коней. Никто ему не верил. Что за поэтическое преувеличение? Колдевей нашёл стену, на которой могли разъехаться колесницы. Но затем последовали годы и годы раскопок. Ведь Вавилон погребён под слоем кирпичей и глины толщиной 20 метров. А стена, участки которой отыскал Колдевей, имела 360 башен. Для того, чтобы исследовать центр города и найти фундамент Вавилонской башни, Колдевею понадобилась первая неделя, а затем ещё 11 лет труда. За те годы учёные поняли, что Вавилон — лишь один из центров двуречия, где воздвигали подобные башни. Они назывались зекуратами и служили ступенями к храму Бога. И когда Кладовей на основе своих исследований сделал реконструкцию Вавилонской башни, какой она была построена, и никакие боги не разрушали её за гордыню строителей, и просуществовала несколько столетий, то со своей реконструкцией выступил и английский археолог Вули, который раскопал город Ур, столицу одного из государств-предшественников Вавилона. В нём также отыскались развалины Зеккурата, Вавилонской башни. Стоило сравнить две реконструкции, как оказалось, что зекураты, разделённые столетиями и сотнями километров, почти одинаковы. Теперь мы знаем, какой была Вавилонская башня. Самый большой зекурат вуречья.